Глава тринадцатая Уоррен Эмерсон чувствовал, как холод обжигает ему легкие. Сегодня утром уличный термометр показывал минус тринадцать, поэтому он оделся потеплее. Надел две рубашки, свитер и куртку, натянул шапку, рукавица, плотно обмотал шею шерстяным шарфом. Только вот от холодного воздуха нечем защититься. Все равно придется вдыхать. От него першило в горле, болела грудь, а в легких ощущались спазмы. Вышагивая по дороге, он пыхтел, словно локомотив. Хлюпке, хлюпке. Еще не зима, думал он, а вокруг уже все покрылось льдом. Он сковал ветви деревьев, и те казались блестящими прозрачными. По скользкой дороге Уоррину приходилось идти с особой осторожностью. Тщательно отмеряя каждый шаг. Он старался ступать по песку, который набросали на лед. Он затрачивал вдвое больше усилий для удержания равновесия и, добравшись до городских окраин, уже ощущал дрожь в коленях. Когда орен зашел в магазин, кассирша супермаркета «Коп энд Аморрингс» подняла голову. Он улыбнулся ей, как обычно, с надеждой, что она ответит ему тем же. орен заметил, как уголки ее губ автоматически поползли вверх, но потом когда кассирша как следует разглядела посетителя. Ее улыбка застыла, так и не успев окончательно сформироваться. Женщина отвернулась. Потерпев молчаливое поражение, Орен потянулся за продуктовой тележкой. Он совершал привычный обход уныло-шаркой по скрипучим половицам. Остановившись у полок с консервами, Орен принялся разглядывать банки с кукурузой, зеленой фасолью и свеклой, на которых красовались этикетки с яркими иллюстрациями летнего изобилия. «Этикетки врут», — подумал он, — «разве можно сравнить эти консервированные оранжевые кубики с только что выдернутой из теплой земли морковью, свежей, и сладкой?» Он стоял, не притрагиваясь к товару, мысленно вспоминая летние овощи, которые сам выращивал и которых ему сейчас так не хватало. Он посчитал, сколько месяцев осталось до весны и прибавил те, что уходили на созревание нового урожая. Казалось, вся его жизнь состояла из ожидания весны и подготовки к зиме. В голове зародилась мысль. «С меня хватит. На моем веку и так было слишком много зим. Еще одно я не переживу». Уоррен оставил тележку, где полагается, прошел мимо никогда не улыбавшейся кассирши и вышел за дверь. Он остановился на тротуаре возле дверей Коп-энд-Моррингс и посмотрел через дорогу на недавно покрывшееся льдом озеро. Его поверхность искрилась, как безупречно отполированное зеркало, еще не тронутое снежной пылью. каток подумал он, вспоминая зиму своего детства, который он проводил на льду, плавное скольжение мелодичные скрежет коньков. Скоро на озере появятся дети с хоккейными клюшками, и их яркие зимние куртки, словно конфетти, рассыплются по гладкому льду. «Но мне зима надоела. Я больше не хочу зимы». Он втянул холодный воздух, и почувствовал, как закололо в легких. Остро, мучительно. В окне универсального магазина на Элм-Стрит снова сидел кот. Он старательно вылизывал себя, его черная как смоль шерстка блестела на солнце. Когда Клэр проходила мимо, кот, прекратив заниматься туалетом, с презрением уставился на нее. Клэр посмотрела в небо. Оно имело пронзительно-голубой оттенок, как бывает в преддверии ужасно холодной ночи. Через четыре дня после смерти Скотти Брэкстона зима полностью вступила в свои права, заявив о себе со всей суровостью. Тусклая ледяная корка окончательно сковала озеро, а в колонке некрологов сегодняшней утренней газеты появилась дежурная фраза «Похороны состоятся весной». Когда оттает земля, очнется после зимней спечки. «Буду ли я здесь весной?» Она свернула в переулок теннери элли Над дверью одного из домов, раскачиваясь на ветру, словно вывеска закусочной, болталась табличка «Полиция города Транквиль». Клэр прошла прямо в кабинет Линкольна и положила ему на стол свежий номер «Уикли-информер». Он взглянул на нее поверх очков. «Проблема, Клэр». «Я только что из ресторанчика «Моноганс», где все только об этом говорят. Последний опус, да, Марис Хорн. Он бросил взгляд на заголовок. «Маленький городок в тисках зла». «Но это же бостонский таблоид», — заметил он. «Никто не воспринимает эту муру всерьез». «Вы читали это?» «Нет». А в «Монаганс» все прочитали. И люди так напоганы, что уже собираются вооружиться на случай, если какой-нибудь подросток, попавший под влияние дьявола, вздумает похитить драгоценный пикап или что-нибудь еще. Линкольн, охнув, снял очки. «О, черт, только этого мне не хватало!» Вчера я зашивала рваные раны трем пациентам. Один из них — девятилетний мальчик, пробивший кулаком окно. «У нас столько проблем с детьми в последнее время!» А теперь и взрослые начинают сходить с ума. Она положила обе на стол. «Линкольн, вам нельзя дожидаться общегородского собрания. Нужно поговорить с людьми немедленно. Вы срочно должны сбить эту истерию. Наши динозавры открыли сезон охоты на детей». «Даже идиоты имеют право на свободу слова». «Тогда хотя бы заткните рты своим людям. Кто этот коп из вашего отдела, которого цитирует Дамарис?» Клэр ткнула пальцем в таблоид. «Читайте». Он опустил взгляд на абзац, который она указала. «Что стоит за эпидемией жестокости, охватившей этот городок?» «Многие здесь говорят, что знают причину, но их объяснение нежелательно для местных властей» и мало кто отважится произнести это в диктофон. Один местный полицейский, который пожелал сохранить свое имя в тайне, в частной беседе подтвердил опасения горожан. Транквили захватили сатанисты. «Нам хорошо известно, что здесь живут колдуны», сообщил он. «Разумеется, они называют себя викканами и заверяют в невинности своих ритуальных обрядов. Но испокон веку колдовство считалось дьявольщиной, и остается только гадать, что эти так называемые «виккани» творят в лесах по ночам. В ответ на просьбу рассказать подробнее он добавил, «Нам неоднократно поступали жалобы от местных жителей, которые слышали барабанный бой в лесу. Некоторые видели даже огни на буквом холме, где, как известно, никто не живет». Барабанная дробь по ночам и загадочные огни в лесах не одни эти признаки свидетельствуют о том, что не все ладно в этой уединенной деревушке. Слухи о сатанинских ритуалах уже давно стали частью местного фольклора. Одна женщина вспоминает, как еще в детстве слышала рассказы о тайных церемониях и исчезновении новорожденных. Кто-то пересказывает леденящую душу сказки о том, как животных и младенцев приносили в жертву сатане. «Кто из ваших подчиненных давал интервью?» — спросила Клэр. Побугровев от ярости, Линкольн выскочил из-за стола и вылетел за дверь. «Флойд, Флойд, кто, черт возьми, беседовал с этой Дамарис Хорн?» Флойд слегка растерялся и дрожащим голосом ответил. э э ты сам, Линкольн, на прошлой неделе?» «Но кто-то еще из наших говорил с ней. Я хочу знать, кто». «Точно не я». Флойд немного помолчал и заговоршически добавил. «Я, честно говоря, побаиваюсь эту дамочку, Дамарис. Создается впечатление, что она готова сожрать тебя живьем». По-прежнему кипятясь, Линкольн вернулся к своему столу и сел. «Нас в отделе шестеро», — обратился он Клэр. «Я сделаю все, что от меня зависит, и разберусь с этим. Но анонимную утечку информации отследить труднее всего». А могла она выдумать эти цитаты? «Да запросто. Знаю, да, Марис. Насколько хорошо вы ее знаете?» «Лучше, чем хотелось бы». «Что это значит?» «Ну, в Рио мы избегать не собираемся». Огрызнул сон. Она чертовски настойчивая женщина и, похоже, всегда получает то, чего хочет. Включая местную полицию. Она заметила, что в его глазах снова запылал злобный огонек. На мгновение взгляды встретились, и Клэр вдруг почувствовала, что между ними пробежала искра. Это удивило ее, застало врасплох. В это утро Линкольн выглядел не лучшим образом. Волосы были всколокочены, как будто он нервно трепал их руками. И сам он был еще более помятым, чем обычно. Рубашка несвежая, глаза слезились от недосыпа. Все тяготы его работы и личной жизни были написаны сейчас на его лице. В соседнем кабинете зазвонил телефон, и на пороге возник Флойд. «Только что звонил кассирший из коп Энд Моррингс, доктор Эллиот. Вам, возможно, придется туда подъехать». «Зачем?» — удивился Клэр. «Что случилось?» «Опять старик Уоррен эмерсон У него очередной приступ. На тротуаре собралась толпа прохожих. Какой-то старик в поношенной одежде, лежа на асфальте, бился в эпилептическом припадке. Из раны на коже головы сочилась кровь, а из-за лютого ветра на тротуаре уже подмерзала ярко-красная лужица. Никто из толпы даже не пытался ему помочь. Напротив, все держались на расстоянии, словно боясь прикоснуться к нему, даже приблизиться. Клэр опустилась на колени. Прежде всего ей нужно было уберечь старика от дальнейших травм и проследить, чтобы он не задохнулся. Она прикатила его на бок, ослабила шарф и подложила его концы под щеку, чтобы защитить от соприкосновения с ледяным асфальтом. Его кожа покраснела от холода, но синюшного оттенка не приобрела. Пульс был учащенный, но стабильный. «Давно у него начался приступ», — крикнула она в толпу. Ответом ей была тишина. Подняв голову, она увидела, что толпа отступила еще дальше, и взгляды людей обращены не на нее, а на старика. Слышалось лишь завывание ветра порывами налетевшего с озера. Он трепал полы, пальто и шарфы. «Давно», — повторила она, — в ее голосе проявились нотки раздражения. «Минут пять, может, десять», — наконец ответил кто-то. «А скорую вызвали?» В ответ деваки лишь покачали головой пожали плечами. «Это же просто старик Куоррен!» объяснила женщина, в которой Клэр узнала кассиршу из супермаркета. Ему раньше никогда не требовалось скорая. «Но сейчас она необходима», — рявкнула Клэр. «Немедленно вызывайте». «Приступ уже стихает», — возразила кассирша. «Через минут все кончится». Теперь конечности мужчины вздрагивали лишь время от времени, а мозг выдавал последние вспышки бури. Наконец старик обмяк. Клэр снова проверила его пульс обнаружила, что он ровный и стабильный. «Вот видите, все в порядке», — заявила кассирша. «Он всегда отходит». «Ему нужно наложить швы и провести неврологическое обследование», — сказала Клэр. «Кто его лечащий врач?» «Раньше был помрой «Да, но сейчас кто-то же должен прописывать ему лекарства, раз он нездоров. Кто-нибудь знает историю его болезни?» «Почему бы вам не спросить?» У самого Уоррена, похоже, он очнулся. Клэр перевела взгляд на старика и увидела, что глаза его медленно открываются. Хотя вокруг стояли люди, он смотрел вверх, на небо, как будто видел его впервые. «Господин эмерсон позвала она, — «вы можете посмотреть на меня». Некоторое время он молчал, казалось, забылся, наблюдая за медленным дрейфом облака. «Уоррен!» Наконец мужчина перевел взгляд на нее. И его бровь удивленно вздернулась, словно старик пытался понять, почему незнакомая женщина обращается к нему. «У меня был приступ», — пробормотал он. «Верно». «Я доктор Эллиот. Скорая уже едет, и мы отвезем вас в больницу». «Я хочу домой». «Вы разбили голову, нужно наложить швы». «Но у меня кошка, кошка дома». «С кошкой ничего не случится. Кто ваш доктор Уоррен?» Казалось, припоминать ему было трудно. «Доктор Помрой». «Доктор Помрой скончался. Кто сейчас ваш доктор?» Старик покачал головой и закрыл глаза. «Неважно, это уже не имеет значения». Доклер донесся приближающаяся вуя сирена. Скорая притормозила у тротуара, и оттуда показались два санитара. «Отк, это Уран Эмерсон». Заметил один из них таким тоном, будто встречался с одним и тем же пациентом ежедневно. У него что, очередной припадок? И довольно серьезная рана на голове. «Ну что, старина Оран», — обратился к мужчине-санитар, — «похоже, тебе придется прокатиться с нами». Когда скорая уехала, Клэр уже не могла сдерживать ярость. Она посмотрела вниз на кровь, которая застыла на асфальте. «Это неслыханно, господа», — воскликнула она. «Неужели никто не попытался помочь ему? Неужели вам всем все равно?» «Они просто напуганы», — ответила за всех кассирша. Клэр обернулась к ней. «По крайней мере, вы могли бы уберечь его от травмы. Припадок — это ведь не заразное». «Мы не припадка боимся, а его». Клэр недоуменно покачала головой. «Вы боитесь старика? Да что он вам сделает?» Ее вопрос остался без ответа. Клэр вглядывалась в лица людей, но ни один из них не решился взглянуть на нее, и никто не проронил ни слова. Когда Клэр добралась до больницы, врач реанимации, уже залатавший рану на голове Уоррена Эмерсона, царапал что-то на дощечке с зажимом. «Пришлось наложить восемь швов», — сообщил Макнелли. К тому же у него было незначительное обморожение носа и ушей. Видимо, долго находился на холоде. «Минут двадцать, как минимум», — сказала Клэр. «Как думаете, ему требуется госпитализация?» «Ну, его припадки — это хроническая проблема, а по неврологии у него вроде бы все в порядке». Но он здорово ударился головой, трудно сказать, с чем была связана потеря сознания, то ли с приступом, то ли с травмой черепа. «У него есть лечащий врач?» «В настоящее время нет». По нашим записям, последний раз его госпитализировали в 1989 году по предписанию доктора Помруя. Макнелли поставил свою подпись в реанимационном расписании и поднял глаза на Клэр. Хотите взять его в себе? Как раз собиралась предложить, ответила она. Макнелли передал ей старую больничную карту Эмерсона. Приятного чтения. В папке хранились записи о госпитализации Эмерсона в 1989 году и краткие отчеты о вызовах врачей скорой, скопившиеся за несколько лет. Она открыла страницу, датированную 1989 годом, и узнала в каракуле доктора Помроя. Это была скупая запись, отразившая только основные факты. История. 57-летний мужчина, белый, случайно задел левую ступню топором, когда колол дрова пять дней назад. Рана воспалилась, Пациенту больно наступать на ногу. Физическое состояние. Температура 37,2. На левой ступне резная рана длиной 2 см, края затянулись. Кожный покров вокруг раны теплый, красный, мягкий. Увеличение лимфатических узлов левой части паховой области. Диагноз: паникулит. Назначено: антибиотики внутривенно. Не обнаружилось ни предыдущей истории болезни, не записи о социальном статусе пациента. Никаких свидетельств, что инфицированная ступня имеет отношение к живому человеку. Флэр отыскала записи, сделанные врачами скорой помощи. 25 страниц хранили историю 25 вызовов за последние 30 лет. И все они были связаны с одним и тем же недугом. хронической эпилепсия, припадки, припадок травмирована кожи головы, припадок рваной рано щеки, припадок, припадок, припадок. И каждый раз доктор Помрой выпускал Эмерсона из больницы без дальнейшего обследования. Она так и не нашла сведения какой-либо диагностике. Пусть пациенты любили помроя но в данном случае он явно проявил халатность. Клэр зашла в комнату для осмотров. Уоррен Эмерсон лежал на процедурном столе лицом вверх. На фоне новенького сверкающего оборудования, которое его окружало, одежда старика оказалась еще более веткой и потрепанной. Ему частично сбрели волосы. На коже головы виднели свежие швы. Услышав, что кто-то вошел, старик медленно повернул голову в сторону Клэр. Казалось, он узнал ее, слабая улыбка тронула его губы. «Господин Эмерсон», — обратилась к нему Клэр, — «я доктор Эллиот». «Вы были там?» «Да, когда у вас случился приступ». «Я хотел поблагодарить вас». «За что?» Я не люблю приходить в себя в одиночестве. Не люблю, когда...» Он замолчал и уставился в потолок. «Можно мне домой?» «Вот об этом я и хотела поговорить с вами. Поскольку доктор Помрой скончался, у вас теперь нет лечащего врача. Хотите, чтобы я стал вашим доктором?» «Мне уже не нужен врач. Мне уже никто не поможет». Улыбнувшись, она потрепала его по плечу. Под пыльными слоями одежды его тело казалось усохшим, мумифицированным. «Думаю, я смогу вам помочь. Прежде всего, нам с вами нужно попытаться контролировать эти приступы. Как часто они случаются?» «Не знаю. Иногда я просыпаюсь на полу и догадываюсь, что это был приступ». «А у вас нет домашних? Вы живете один?» «Да, мэм». Он грустно улыбнулся. «Ну...» Но если не считать кошки Моны. — А как вам кажется, часто ли случаются приступы? — Он заколебался. — Несколько раз в месяц. — И какие лекарства вы принимаете? — Я уже давно отказался от них. Никакого толка от этих таблеток. Клэр раздраженно вздохнула. — Господин Эмерсон, вы не можете вот так запросто отказаться от лекарств. — Но они мне больше не нужны. «Я уже готов умереть». Он произнес это тихо, без какого-либо страха, даже без намека на жалость к самому себе. Это была скорее констатация факта. «Я скоро умру, и с этим ничего не поделаешь». Она уже слышала подобные предсказания от других пациентов. Их доставляли в больницу в далеко не небезнадежном состоянии. И тем не менее, они с тихой убежденностью говорили Клэр, «На этот раз мне не выкарабкаться». Она пыталась переубедить их, хотя и чувствовала леденящую душу приближения смерти. Казалось, пациенты всегда знали, что конец близок. Если они говорили, что умрут, то непременно умирали. Глядя в спокойные глаза Уорна Эмерсона, она снова ощутила этот холодок. Но, отбросив ненужные сомнения, продолжила осмотр. «Я должна посмотреть ваши глаза», сказала она, потянувшись за офтальмоскопом. Он обреченно вздохнул и позволил ей исследовать сетчатку. «Вы когда-нибудь обращались к невропатологу по поводу ваших припадков? Может быть, к нейрохирургу?» «Было дело, только очень давно, когда мне было семнадцать. От удивления она резко выпрямилась и убрала офтальмоскоп. Но ведь прошло почти пятьдесят лет». «Он-то мне и сказал, что у меня эпилепсия, и что это на всю жизнь». «И с тех пор вы не были у невропатолога?» «Нет, мэм. Доктор помроя Роя наблюдал меня после того, как я вернулся в Транквиль». Квэр продолжила осмотр, но никаких неврологических отклонений так и не обнаружила. Сердце и легкие были в норме, живот не вздут. «А доктор Пом никогда не делал вам компьютерную томограмму головного мозга?» делал рентген несколько лет назад после того как я упал и ударился головой он подумал что я мог разбить череп но все оказалось в порядке похоже у меня чересчур крепкая голова а в какой то другой больнице вы были нет мэм я почти всю жизнь прожил в транквиле никуда меня не тянуло отсюда в его голосе прозвучали нотки сожаления «А теперь слишком поздно». «Слишком поздно? Для чего, господин Эмерсон?» «Господь не дает нам второй попытки». Она не обнаружила у старика никаких отклонений, и все-таки ей не хотелось отпускать его в пустой холодный дом. К тому же ее беспокоила оброненная им фраза «я уже готов умереть». «Господин Эмерсон», — начала она. Я хочу задержать вас в больнице до завтра, чтобы провести обследование. Нужно убедиться, что никаких иных причин, вызывающих ваши приступы, нет. Да я прожил с ними почти всю жизнь. Но вы так давно не проходили обследование. Я хочу снова назначить вам лекарства. И мне нужно сделать снимки вашего мозга. Если все будет нормально, завтра я отпущу вас домой. Мона не любит голодать. Ничего с ней не случится. Сейчас вам нужно думать о себе. О своем здоровье. Но я не кормил ее. С прошлого вечера она будет мяукать. Я прослежу за тем, чтобы ваша кошка не голодала, если только в ней причины. Ну как? Договорились? Некоторое время он изучающе смотрел на доктора Эллиот, пытаясь решить, может ли он верить в судьбу своего лучшего и, возможно, единственного друга этой едва знакомой женщине. Тунец. Сдался он наконец. Сегодня она ждет сонца. Клэр кивнула. Тунец-то, ктонец. Вернувшись на пост медсестры, она сразу же позвонила в отделение рентгенологии. Я госпитализирую пациента по имени Орен Эмерсон. Мне нужна компьютерная томограмма его головы. Диагноз: эпилептические припадки, нужно исключить опухоль мозга. Она заполняла медицинскую карту Орена, когда Адам Делрей, качая головой, проследовал в отделение неотложной помощи. Я только что видел, как из лифта вывозили Уоррена Эмерсона. Обратился он к одной из медсестер. Кто, черт возьми, госпитализировал его? Клэр подняла голову, чувствуя, что ее неприязнь к коллеге достигла критической отметки. «Это сделала я», — холодно произнесла она. «Сегодня у него был припадок». Делрей фыркнул. «Эмерсон страдает припадками уже много лет. Он хронический эпилептик». В мозге любого человека могут появиться новообразования. Послушайте, если вы хотите взять его себе, вас пора причислять к лику святых. помрой постоянно жаловался на него. Почему? Никогда не принимал выписанных лекарств. Потому и бьется все время в припадках. К тому же он пользуется медицинской страховкой для малоимущих. Так что желаю удачи в получении оплаты. Думаю, деньгам налогоплательщиков можно найти лучшее применение, нежели чем подавать старику Эмерсону завтрак в постель. Он рассмеялся и вышел из отделения. Клэр с таким остервенением поставила свою подпись, что перо ручки едва не прорвало бумагу. Все те исследования, которые она хотела провести, да еще ночевку в больнице, составляли, безусловно, немалую статью расходов. Вполне возможно, что память все-таки подвела Эмерсона. И на самом деле доктор Помрой проводил диагностику, хотя она сомневалась в этом. Судя по записям в медицинских картах его пациентов, Помрой был весьма пассивным клиницистом, предпочитающим прописывать новые лекарства вместо того, чтобы тщательно исследовать причины отмеченных симптомов. Доктор Эллиот вышла из больницы и поехала обратно в Транквиль. Когда она добралась до своего офиса, в голове созрел четкий план – Она должна еще раз просмотреть медицинскую карту Эмерсона и доказать самой себе, что ее решение о госпитализации было единственно верным. Когда Клэр вошла в приемную, Вера разговаривала по телефону. Помахав трубкой, она сообщила. «Макс Татуайлер звонит». «Я отвечу у себя в кабинете. А пока найди мне карту Орена Эмерсона». орна Эмерсона?» «Да. Я только что госпитализировала его в связи с припадком». «Зачем?» Клэр остановилась в дверях своего кабинета и, обернувшись, сурово посмотрела на Веру. «Почему в этом городе с недоверием относятся ко всем моим заключениям?» «Да нет, мне просто стало интересно», — отозвалась Вера. Хлопнув дверью, Клэр подошла к своему столу. «Теперь придется извиняться перед Верой. И это вдобавок ко всем прочим неприятностям. Я сейчас совершенно не хотела говорить с кем бы то ни было, но пусть и неохотой она все-таки взяла телефонную трубку. Алло, Макс? Я не вовремя? Даже не спрашивайте. Ой, тогда я быстренько. Я просто подумал, что вам будет интересно это узнать. Синий гриб идентифицировали. Я отправил его микологу, и он согласился с тем, что это говорушка анисовая. Он токсичен? Почти нет. Небольшие количество мускарена вызывают лишь желудочно-кишечное расстройство, да и то не опасные. Клэр вздохнула. — Ну вот, опять тупик. — Похоже на то. — А что с образцами озерной воды? Результаты еще не готовы? — Есть кое-какие предварительные выводы. Подождите, я достану распечатку. В дверь постучали, на пороге появилась Вера с картой орна Эмерсона. Не сказав ни слова, она положила папку на стол и вышла. В ожидании, пока Макс вернется на линию, Клэр открыла карту и пробежала глазами первую страницу. Она была датирована 1932 годом, годом рождения Эмерсона. Описывались неосложненные роды госпожи Агнес Эмерсон и появление на свет здорового мальчика, фамилии врача Хиггинс. Следующие несколько страниц были посвящены записям о регулярных осмотрах ребенка. Клэр перевернула очередную страницу и нахмурилась, увидев дату – 1956. Интервал между предыдущей записью и этой составлял 10 лет. Впервые в карте появилась подпись доктора Помроя. Она стала вчитываться в записи Помроя, но ее отвлек голос Макса, снова прозвучавший в трубке. «Бактериальная культура скоро выявит», — сообщил он. «Но пока я вижу, что содержание диоксина, свинца и ртуть в пределах безопасной нормы». Внимание Клэр вдруг привлекла новая запись в карте. То, что Помрой записал в последнем абзаце. «Не совершал никаких жестоких поступков», со дня ареста в 1946 году. «Следующей неделе мы будем знать больше», — продолжал Макс. «Но пока качество воды кажется вполне удовлетворительным. Никаких признаков химического загрязнения». «Я должна идти», — прервала она биолога. «Перезвоню позже». Она повесила трубку и перечитала запись Помроя с начала до конца. Пометка была сделана в тот год, когда Оррну Эммерсону исполнилось 25 лет. В том же году он был выписан из лечебницы для душевнобольных штата Мэн, находящейся в Агасте. 1946. В каком месяце Уоррен Эмерсон совершил преступление? Стоя в подвале здания газеты транквил где хранились архивы, Клэр смотрела на деревянный шкаф, который занимал всю стену. Каждый ящик был датирован соответствующим годом. Она открыла тот, на котором значился 1946, период с июля по декабрь. В ящике лежали шесть номеров Транквиля. В 1946 году он выходил ежемесячно. Страницы были хрупкими и пожелтевшими. После рекламных объявлений красовались женские фигурки с осенными талиями, одетые в пышные юбки и маленькие шляпки. Клэр осторожно пролистала июльский номер, просматривая заголовки. «Рекордная жара компенсирует дождливую весну». «Невиданный наплыв туристов». «Осторожно, москиты». Задержаны мальчики, незаконно запускавшие фейерверки. Парад в честь 4 июля бьет все рекорды по числу зрителей. Клэр подумала о том, что июльские заголовки мало изменились с тех пор. Лето всегда было сезоном парадов и москитов. И эти статьи вызвали у нее воспоминания о первом лете в штате Мэн. И вспомнились хруст кукурузных початков и вкус сладкого гороха, жгучее прикосновения цитронеллы, То было хорошее лето, видимо, такое же, как в 1946 году. Она перешла к выпускам за август и сентябрь, в которых не открыла для себя ничего нового. Все те же репортажи о рыбных праздниках, религиозных танцах баптистов и соревнованиях пловцов в озере. Были среди них и неприятные новости. В результате аварии с участием трех автомобилей два человека были госпитализированы, по неосторожности хозяйки дом сгорел дотла. Воришки промышляли в супермаркетах. Что ж, даже в краю вечных каникулы жизнь не может быть идеальной. Она достала октябрьский номер газеты и тут же в глаза бросился крупный заголовок. «Пятнадцатилетний мальчик зарубил родителей, после чего разбился насмерть. Действия младшей сестры признаны самообороной». Имя подростка не упоминалось, однако в газету поместили фотографии убитых родителей. Красивая темноволосая пара улыбалась семейного портрета. Клэр вгляделась в подпись под фотографией, чтобы узнать имена убитых. Марта и Фрэнк Киттинг. Фамилия показала знакомой. Айрис Киттинг, так звали местную судью. Неужели родственники? Взгляд Клэр скользнул ниже, и на глаза попался другой заголовок. «Кулачная драка в школьной столовой». А следом еще. «Пропала жительница Бостона. В последний раз девочку видели в компании местных подростков». Подвал был неотапливаемым, и руки Клэр заледенили, но холод этот был внутренним. Она взяла ноябрьский номер и уставилась в первую страницу. В заголовок, который прямо-таки кричал. «Четырнадцатилетний подросток арестован за убийство родителей. Друзья и соседи потрясены проделками впечатлительного мальчика». Холодок пробежал у нее по спине. «Это повторяется», — подумала она.